Далеко ли от нас до подернутых туманной дымкой синих гор? А до той равнины слева, озаренные лучами весеннего солнца? Если идти пешком, то добраться до них можно было бы примерно за день. А вот доскакать на лошади можно и за час. Но все, что я вижу сейчас из окна, от нас намного дальше, невообразимо далеко. И эти горы, и та равнина находятся в другом недоступном нам мире, потому что нас отделяет от них колючая проволока. Страстные желания и мечты, заставляющие наши сердца биться все сильнее и все быстрее гнать кровь по жилам, лишены всякого смысла. Между нами и равниной натянута колючая проволока. Два ряда колючей проволоки, над которыми светятся развешанные вдоль нее красные лампочки, словно печать смерти, ожидающей нас, всех нас, запертых здесь на огромной квадратной площадке, окруженной высокой белой стеной и двумя рядами колючей проволоки, который которой подведен ток высокого напряжения. Все время день и ночь один и тот же вид, все время одни и те же ощущения. Мы стояли перед окнами бараков, мы смотрели на далекие недоступные горы и задыхались от бессилия. Расстояние между нами 10 метров. Я высовываюсь из окна, перегнувшись через подоконник, словно хочу полюбоваться недоступной свободой. А бедняжка Фридель не может сделать даже этого. В ее бараке царит самый строгий лагерный режим. И если я все-таки могу свободно ходить хотя бы по территории нашего лагеря, то Фридель даже это удовольствие недоступно. Я живу в девятом бараке, где находится одно из отделений госпиталя для арестантов, а Фридель в десятом бараке. У них в десятом бараке тоже лежат больные, но совсем не такие, как в нашем. У нас лежат те, кто заболел из-за жестокого обращения, голода и непосильной работы. Собственно, их болезни вызваны естественными причинами и соответствуют установленному диагнозу. А десятый барак называется экспериментальным. Там находятся женщины, над которыми врачи десятого барака издеваются так, как никто и никогда не издевался над главным и самым прекрасным предназначением женщин, их женской сущностью, их возможностью стать матерью. На долю этих женщин выпали такие жуткие мучения, что, попав в подобную ситуацию, Даже одержимая безудержной страстью к мазохизму, девушка покончила бы с собой, не выдержав подобных издевательств. Однако в «Десятом бараке» нет места необузданным желаниям. Здесь сосредоточено то, что составляет высшее проявление мании величия «Уберменш», основанное вдобавок на некотором материальном интересе. Мы помнили обо всем этом, когда смотрели на равнины Южной Польши, и как же нам хотелось вырваться из-за ограды. убежать в луга и леса, затаиться там и никогда больше не смотреть поверх забора на отроге Северных Карпат. Но мы знали и еще кое-что. Мы знали, что всем нам уготована одна судьба. И единственный способ выйти отсюда на свободу — смерть. Мы знали, смерть в лагере может выглядеть по-разному. Иногда она является как честный боец, с которым могут сразиться доктора. И хотя у такой смерти есть могущественные союзники — голод, холод и вши — Она все-таки остается естественной, ее можно считать почти нормальной. Но с нами этого не случится. К нам придет другая смерть, та, которой уже умерли миллионы прошедших прежде нас через этот лагерь. Эта смерть придет к нам тихо и незаметно, почти без запаха. Мы всегда помнили, смерть постоянно присутствует среди нас, только скрытая, словно под шапкой-невидимкой, и потому незримая. Мы знали даже, что она носит военную форму, потому что у газового крана сидит человек. То есть, нет, не человек, конечно, а эсэсовец. Вот почему мы так жадно глядели на голубые, недоступные для нас горы, всего в 35 километрах отсюда. Вот почему я высовывался из окна и смотрел на десятый барак, где у окна стояла она. Вот почему она изо всех сил сжимала пальцами занавески, закрывающие окно. Вот почему она прижималась лбом к оконному стеклу, ведь ее желание увидеть меня было так же неисполнимо, как и наше общее желание добраться однажды до далеких голубых гор.